«Отменный удар! Мяч летит к дальнему концу поля! Круговая пробежка! Ред Сокс впереди! 2-0!» «Отличное начало, Номар!» — прокрепила Триша, не узнавая собственного голоса, и вскинула к небу сжатый кулак. У лири не сумел добавить очков в копилку Ред Сокс. Ининг закончился с тем же результатом. «Куда вы позвоните, если у вас разбилось лобовое стекло?»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 И ретировалась в лесную чащу.